Мы должны вернуться за Акселем. Не выйдет. Они поставили заслон. Мы не пробьемся через отряды огненного крыла. Мэй спорила с Эвандором. Им пришлось отойти, оставив Акселя. Он умрет. Прости, Мэй, я не могу вести на смерть сотню своих людей ради призрачного шанса спасения одного. Мы все там умрем. Она подошла, схватив за одежду Эвандора и посмотрев ему прямо в глаза. Ты боишься? Аксель не боялся. Никогда. Мэй отпустила его, и Молниенос наринулась обратно. — Стой! — Дарья хотела было рвануться за ней, но ивандор жестом ее остановил. — Тебе не поспеть за скоростью наследницы Молнии. Если ей суждено погибнуть вместе с ним, то пусть так и будет. Мэй неслась сквозь поле сражения с нечеловеческой скоростью. Ее ноги едва касались земли, оставляя за собой лишь размытый след. Полудраконы огненного крыла бросались ей наперерез, выпуская огненные заряды. Но Мэй уворачивалась от них, оставляя врагов далеко позади. Она прыгнула высоко в воздух, формируя под собой грозовое облако и перелетая через головы воинов Азариона. Приземлившись, девушка тут же перекатилась в сторону, уходя от удара меча. Мэй вскочила на ноги и выбросила вперед руку. Мощный разряд молнии сразил трех врагов, оставив после себя лишь дымящиеся трупы. Так, лавируя и контратакуя, Мэй продвигалась все глубже в ряды противника. Ее движения казались танцем среди хаоса битвы. Вскоре впереди показалось место поединка Акселя и Ориона — Именно в этот момент тело Акселя разразило огромным множеством убийственных заклинаний, и юноша упал на колени. А когда к нему подошел Орион, воздух наполнился громким ревом, который мог запросто заставить барабанные перепонки лопнуть. Мэй смотрела на эту картину, пока не поняла. Рев исходил из ее рта. Ее охватывало безумие и ярость от вида раненого Акселя. Ее тело начало меняться, превращаясь в огромного фиолетового дракона молний Кожа моей потемнела и покрылась чешуей, которая переливалась, как аметист. Из спины прорезались огромные крылья шириной не меньше пяти метров каждая. Они изгибались и расправлялись, готовые в любой момент взмыть в небо громадный хвост силой ударил по земле, поднимая тучи пыли. Голова Мэй вытянулась в морду с острыми зубами. Глаза сузились и загорелись фиолетовыми молниями. Из ноздрей вырывались клубы пара, а острые рога на голове искрили энергией. Руки превратились в мощные лапы, вооруженные огромными когтями. Ноги тоже стали лапами с чешуей и когтями. Все ее тело выросло. Она была уже не просто полудраконом, а полноценным грозным драконом молний. Все в ужасе смотрели на превращение девушки в легендарного дракона. Она была единственной, кто мог обернуться им полностью. До этого момента никто и не подозревал, что такое вообще может существовать». И сейчас Мэй была готова разорвать в клочья любого, кто посмел причинить вред Акселю. Ее драконья форма давала ей невероятную силу и мощь. Электричество искрилось по всему ее телу, готовое вырваться наружу в виде смертоносных молний. Ее фигура исчезла, появившись рядом с Акселем. Тяжелый удар хвостом снес Ориона, который не успел закончить удар. Он проломил с собой стену одного из зданий и вылетел с противоположной стороны. В следующее мгновение началась настоящая резня. Она двигалась так же быстро и разила столь же точно, словно сама была молнией. Исчезая и появляясь рядом с полудраконами огненного крыла, ей хватало всего доли мгновения, чтобы когтями разрезать тело противника пополам. Ни огненное крыло, ни уж тем более пылающее солнце не могли ничего противопоставить тому чудовищу, которое сейчас бушевало на поле боя. Вскоре вокруг не осталось никого. До того, как прибыли новые просивники, дракон с фиолетовой чешуей подошел к Акселю и положил на его тело обе лапы. Между ними заискрилась молния, и в то же мгновение безумное количество энергии перешли от Мэй к Акселю. Девушка тут же потеряла свою форму дракона, свалившись без сознания на грудь юноши. Аксель быстро пробежал глазами, оценивая ситуацию. — Ох, Мэй, ты отдала слишком много, но ничего. Отдохни, я разберусь с остальным. Он снял куртку, которую не снимал практически ни разу за все время путешествия, и, аккуратно подвинув девушку, уложил ее головой на эту самую куртку. Его раны затянулись в разы быстрее, чем до этого у Ориона. На средник огненного крыла вылетел из дома, в который его закинула Мэй и удивленно раскрыл глаза. — Что? Но как? — Ты знал, что в форме полудракона раны затягиваются намного быстрее? Аксель вернул Ориону его же слова. Он сделал шаг вперед. Внутри его тела струилось громадное количество силы, которое смешивалось с тем, что поглотило сердце Вселенной. В один момент он заставил все это пробежаться по его телу, словно разряд электричества, и этот импульс превратил его в полудракона. Это был все тот же красный полудракон императорского типа, но уже с вкраплениями фиолетовой чешуи, сквозь которую все его тело обвивали молнии «Ты заставил мою женщину нервничать, и за это ты умрешь!» Орион сложил руки вместе, формируя убийственное по силе заклинание, но не успел. Аксель молниеносно оказался рядом с ним, резко поднимая кулак снизу вверх и вминая его в челюсть Ориона. Огненная спираль заставила того зависнуть в воздухе, прожигая чешую. Тиранический правый кулак врезался с размаха в лицо наследника огненного крыла. Энергия пламени и молнии смешались вместе в длинное копье, которое тонкой линией пронзило тело юноши, заставляя его отлететь далеко в сторону. «Драконий!» Аксель тут же исчез, оказавшись прямо над своим противником, и следом уже два кулака обрушились на его тело. Реоном словно выстрелили из пушки. Он полетел прямо в землю, проламывая под собой всевозможные препятствия и оставляя после себя широкий кратер. — Рёв! Аксель приземлился рядом. Его противник лежал, захлебываясь кровью и даже не в силах шевельнуться. — Ты знаешь, — сказал Аксель тихим голосом. Его тело медленно приняло обычный облик. Лишь только рука, искрящаяся ломанными линиями молний, «Осталась драконьей. Когда забираешь у кого-то нечто ценное, убедись, что этот кто-то не вернется, чтобы забрать у тебя все». Резкий удар проткнул грудь Ориона, который так ничего и не смог сказать. А спустя мгновение в руке Акселя сияло магическое ядро. Магма, наконец, смогла покинуть его тело, лишая остатков сил. Юноша снял с себя тунику и медленно поднес магическое ядро к своей груди. Оно засияло еще сильнее, его словно притягивало внутрь. И в следующую секунду оно медленно вошло в грудь юноши, заставив его голубые глаза полыхать огнем. Огненные реки разлились по его венам, возвращая с лихвой когда-то утраченную силу.